19 ноября. В последнее время я так привык к чудесам, что даже перестал обращать на них внимание. И я почти не удивился, когда нашёл сегодня в парте записку, опять отпечатанную на пишущей машинке Эх, вы, Игорь, изобретатели! Неужели же вы забыли, что почти в каждом доме есть люди, которые увы нуждаются в помощи: пенсионеры, инвалиды войны и ещё Прямо напротив школы вырос новый дом. Неужели не заметили? Да слеп ли вы, что ли? Дом еще надо немного принарядить. Очистить от мусора, протереть окна и так далее. Тоже ведь неплохое дело, а? Мозгами пора шевелить, ребятки. И опять в углу стояли три буквы Т, С, Б. Я сразу помчался к Толю Буланчикову и потребовал снова созвать актив Буланчиков. Мы же только позавчера собирались, сказал Толя. Нельзя устраивать засидательскую суетню. Любит он чужие замысловатые фразы. Никто суетиться не будет. Нас ждут гениальные, общественно полезные дела, понял? На активе я аккуратно изложил всё, о чём было написано в таинственной записке. Правда, о самой записке я забыл упомянуть. И все решили, что новые гениальные дела, придуманные лично мною. Все хвалили меня, называли светлой головой. Вирик к незабритателем, не даже гордостью класса. Только Витька зануд. «Да, у нас на весь дом один пенсионер. Один. И севкой его обязательно захватит. Как тебе не стыдно? возмутилась Наташ Мазурина. Вы можете вдвоём шествовать над этим пенсионером. Что если он совсем слабый, больной? Нет хорошо, если больной, протянул Витька. А если здоровый? «Ты не должен так говорить!» — вскрикнула Наташа. «Самая сознательная девочка в нашем шестом классе В». «И вообще, мы должны быть благодарны Севе Котлову! Ведь это он все придумал!» Я стал быстро-быстро собирать книжки. А, впрочем, какая разница, кто это придумал? Важно, что дела интересные. Это ведь самое главное. А кто придумал, я, между прочим, и сам не знаю. От кого приходят эти записки? И кто такой ТСБ? Кто?»